Дядя улыбнулся. «Для этого надо знать один секрет. Без него большинство людей на свете принимают неправильные решения. А потом, когда ошибутся, начинают ныть и жаловаться или на других сваливать. Я столько таких случаев видал, аж противно. И смотреть на это довольно тошно, по правде сказать. Расхвастался я, конечно, но секрет вот в чем. Когда хочешь в чем-то разобраться, не нужно начинать с самого главного. То есть определяешь для себя порядок, что надо делать от «а» до «я». И начинаешь не с «а», а откуда-нибудь с конца, поближе к «я». Вот ты говоришь, все запуталось и переплелось, не могу, мол, разобраться. А не от того это, что ты пытаешься решать свои дела с самого верха. Собрался что-то важное сделать, начинай лучше с какой-нибудь ерунды. С пустяка, который каждому виден и понятен. И обязательно потопчись, как следует, вокруг него. Возьми мой бизнес. Так, ничего особенного. Всего каких-то 4-5 точек на гинзе. В мировом масштабе, тьфу, и говорить не о чем. Но если прикинуть, как идут дела, хорошо или плохо то выходит, что я ни разу не опростоволосился. И все потому, что этот секрет знаю и действую как надо. Другие норовят поскорее вперед вырваться, а я так не делаю. У меня на эти самые пустяки больше всего времени уходит, потому что понимаю, чем больше на них времени потратишь, тем легче потом дело пойдет. Дядя сделал еще глоток из своего стакана. Вот, к примеру, человек собрался открыть где-нибудь заведение, ресторан или бар, без разницы. Представь, что тебе такая идея в голову пришла. Надо выбрать место, есть несколько вариантов. Как ты будешь решать? Я немного подумал и сказал, наверное, надо просчитать каждый вариант. Сколько платить за помещение, какой взять кредит, сколько выплачивать каждый месяц по кредиту, сколько мест нужно для посетителей, какая у них будет оборачиваемость, сколько в среднем принесет один клиент, сколько надо платить работникам, какие убытки, какая прибыль, так, пожалуй. «Вот, большинство и прогорает, потому что так делает», — рассмеялся дядя. «Слушай, как я делаю». Приглянулось мне, например, какое-то место. Приезжаю туда, становлюсь и просто смотрю, какие люди по этой улице ходят, какие у них лица, по 3-4 часа в день, день за днем, день за днем. Не нужно ни о чем думать, ничего считать. Смотри, что за люди идут, что у них на лицах написано, и все. Минимум неделю. За это время перед тобой пройдет три-четыре тысячи лиц. Бывает, и дольше стоять приходится. Но потом вдруг все становится ясно, как туман рассеивается. Сразу понимаешь, что это за место и что здесь людям нужно. Если их потребности не совпадают с тем, что мне нужно, значит, все, финиш. Надо менять дислокацию и начинать все сначала». Но уж если я почувствую, что наши желания совпадают, или можно найти компромисс, тогда удача в кармане. Остается схватить ее покрепче и не отпускать. Но чтобы ее поймать, приходится как дураку стоять там и в дождь, и в снег, вглядываясь в лица. А посчитать и потом можно. Я вообще реалист. Верю только в то, что вижу своими глазами. Рассуждение, самореклама, вычисления, измы и теории всякие — это все в основном для тех, кто даже собственными глазами ничего разглядеть не может. А таких людей в мире большинство. Почему? Сам не пойму. Ведь, по идее, это каждый должен уметь. Только надо попробовать. Дело выходит не только в легкой руке, но... «Без нее тоже не обойдёшься», — улыбнулся дядя. «Но этого мало. Я думаю, чтобы разобраться в таких делах, тебе надо начать с самого простого. Встать где-нибудь на углу и день за днём смотреть на людей, которые проходят мимо. Никаких поспешных решений. Это непросто, наверное. Но бывает, надо остановиться и потратить на это время». «То есть ты хочешь сказать...» Что мне надо остаться здесь? Ничего подобного. Поезжай туда, оставайся здесь, я совсем не об этом. Хочешь ехать в Грецию, отправляйся на здоровье. Хочешь остаться, оставайся. Тебе определять, тебе решать, что ты хочешь. Но вот еще что. Я долго думал, что ты правильно сделал, когда женился на Кумика. Считал, что и ей это на пользу. Не могу понять, почему вдруг сразу все обвалилось. А ты сам-то понимаешь? Не -а. а коли так, пока все не прояснится, тебе лучше поучиться смотреть на мир своими глазами. И не бойся потратить на это время. Когда не жалеешь его на какое-то дело, это в каком-то смысле... «Самая утонченная месть». «Месть?» — удивился я. «Что ты имеешь в виду? Месть кому?» «Скоро поймешь», — проговорил дядя с улыбкой. Мы просидели вдвоем на веранде за бутылкой виски больше часа. Наконец дядя поднялся и, объявив, что засиделся, ушел. Оставшись один, я прислонился к столбу и стал рассеянно смотреть на сад и луну. Какое-то время впитывая оставшиеся после дяди ощущения земного и реального. Впервые за много дней я смог, наконец, вздохнуть спокойно. Но через несколько часов эта аура начала рассеиваться, и все окружающее вновь затянуло бесцветная пелена грусти. В конце концов, я учутился в своем мире, а дядя остался в своем.